Сапиенсы от пэтекантропов. Начнём с того, что сегодня известно уже вполне определённо. Сапиенсы никак не могли произойти от неандертальцев. С неандертальцами ранних сапиенсов сближают только черты, унаследованные от общих с неандертальцами предков. Остаётся установить, кто этот предок. И неандертальцы и сапиенсы происходят от поздней формы эректуса. так называемого гайдельбергского человека, обитавшего по всему миру 800-300 тысяч лет назад. В Европе очень хорошо прослеживается появление такой формы, как гайдельбергский человек, а от него древнеандертальцев и неандертальцев. Известны находки гайдельбергца возрастом порядка 360-340 тысяч лет назад. К более позднему периоду, около 240-220 тысяч лет назад, относятся черепа переходных форм от гедельбергского человека к неандертальцу. А в Африке сделано много находок, как бы заполняющих пробел между иректусами и сапиенсами. Нигде в мире такие находки не сделаны, а тут как раз их известно довольно много, и они очень выразительны. Ещё в 1932 году найден череп в Южной Африке, около города Флорисбада. Тогда ему, ну, конечно же, нужного значения не придали. 1960-е найдены много очень любопытных черепов возрастом от 130 до 300.000 лет. В Летоле в Танзании, на реке Ома, в Синге, в Судане, в или рети в Кении. Много их. Все эти черепа выглядят почти такими, как у нас с вами. Почти. Надглазничные дуги развиты чрезмерно. Лоб более покатый, чем у нас. Существам, оставившим эти черепа, осталось сделать буквально один шаг человеку современного типа. А в кабве, ндуту, бодо, во многих других пунктах все той же Африки, сделаны находки черепов более архаичных, но тоже промежуточных между эректусами и сапиенсами. Их возраст 300-600 тысяч лет назад. Получается такая эволюционная цепочка, которая соединяет эректусов и сапиенсов редком переходных форм. Можно уверенно говорить, в Африке южнее Сахары эректус плавно переходит в сапиенса. Китайские археологи считают, что такой же процесс превращения эректусов в сапиенса шёл и в Восточной Азии. Вот только прямых доказательств у них нет. Получается, что от гидельбергского человека и произошли две группы более поздних людей. Примерно в одно время появляются классические неандертальцы в Европе и сапиенсы в Африке. Около 190-160.000 лет назад возникают две разные и сильно различающиеся формы человека от одних предков